Глава вторая. Я играю в вышибалы с каннибалами. День начался как обычно. Ну, во всяком случае, настолько обычно, насколько возможно в подготовительном колледже Мэри -Вэзер. Видите ли, это одна из тех педоцентрических школ Нижнего Манхэттена, в которой ученики сидят не за партами, а на больших круглых подушках. Им ставят неоценки, а учителя носят на работе джинсы и футболки с рок-концертов. Меня это полностью устраивает. Ну, я имею в виду, у меня СДВГ и дислексия, как у большинства полукровок. Так что в обычных школах я никогда особо не блистал, пока меня не вышибали. Единственное, что в школе Мэри Уэзер плохо, так это то, что учителя постоянно смотрят на светлые стороны явления. А дети не всегда, ну, светлые. Взять хотя бы первый урок, английский. Все от 10 до 14 лет прочитали эту книжку «Повелитель мух». Ну, ту, в которой ребята попали на необитаемый остров и свихнулись. Так что в качестве последнего экзамена нас отправили на задний двор, чтобы мы провели целый час без присмотра взрослых и посмотрели, что из этого получится. Получилось массовое соревнование по натягиванию на голову трусов между семиклассниками и восьмиклассниками, две драки, участники которых швырялись камнями, и бейсбольный матч без правил. Большую часть этих мероприятий возглавлял главный школьный забияка Мэт Слоун. Слоун не отличался ни ростом, ни силой, но вел себя так, будто наделен и тем и другим. У него были глаза, как у Питбуля, и лохматые черные волосы. Одевался он всегда дорого, но неряшливо, потому что хотел, чтобы все видели, как мало его волнуют фамильные денежки. Один из его передних зубов был сколот, напоминание о том, как он поехал кататься на папочкином парше и влетел в знак Осторожной дети». В общем, Слоун развлекался, подкрадывался к жертве сзади и пытался натянуть ей на голову ее собственные трусы, пока не добрался до Тайсона. Тот запаниковал, попытался отмахнуться от обидчика, но не рассчитал силу. Слоун пролетел 15 футов над игровой площадкой и застрял в автомобильной покрышке, на которой обычно качаются малыши. «Ты урод!» – завопил Слоун. «Почему бы тебе не вернуться к своей картонной коробке?» Тайсон разрыдался. Он сел на конструкцию для лазанья, прутья под ним погнулись, и закрыл голову руками. «Возьми свои слова назад, Слоун!» — крикнул я. Слоун только ухмыльнулся. «А тебе что за дело, Джексон? Если бы ты вечно не поддерживал этого придурка, мог бы и друзей завести!» Я сжал кулаки, надеясь, что мое лицо покраснело не слишком сильно. Хотя ощущения говорили об обратном. «Он не урод! Он просто...» Я пытался придумать, как правильно выразить свою мысль, но Слоун не слушал. Он помирал со смеху вместе со своими мерзкими здоровыми дружками. Интересно, у меня разыгралось воображение, или обычно рядом со Слоуном болталось меньше тупиц, чем сегодня? Я привык, что рядом с ним всегда двое-трое прилипал, но сегодня их было примерно человек на шесть больше, и я совершенно уверен, что никогда прежде не видел никого из них. «Ну погоди, дождемся физры, Джексон!» – посулил Слоун. «Считай ты покойник!» Когда первый урок закончился, наш учитель английского мистер Де вышел на улицу проверить, чем закончилось побоище. И вынес вердикт. Все мы прекрасно усвоили повелителя мух. Все мы прослушали его курс, и никогда не должны вырасти жестокими людьми. Мэтт Слоун серьезным видом кивнул, а потом одарил меня своей щербатой усмешкой. Пришлось пообещать Тайсону, что я куплю ему дополнительный сэндвич с арахисовым маслом. И только после этого его рыдания поутихли. «Я... я урод?» — выдавил он. «Нет», — заверил я, скрипя зубами. «Это Мэт Слоун, урод!» Тайсон хлюпнул носом. «Ты хороший друг. Буду по тебе скучать, если... если... если я не смогу...» Его голос задрожал. Я осознал, что он не уверен, пригласят ли его сюда на будущий год в рамках проекта добровольной помощи. Интересно, директор хоть раз поговорил с ним об этом, или ему было недосуг? «Не волнуйся, здоровяк», – пробормотал я, – «все будет хорошо». Тайсон посмотрел на меня с такой благодарностью, что я почувствовал себя последним лжецом. Как я мог пообещать парню вроде него, что все будет хорошо? Следующий экзамен был по естествознанию. Миссис Тесла велела нам смешивать химикаты, пока мы не сумеем что-нибудь взорвать. Мне в партнеры достался Тайсон. Его руки были слишком большими для крошечных пробирок, которые нам предстояло использовать. Он случайно столкнул с лабораторного стола лоток с химикатами, и над мусорным ведром образовалось маленькое оранжевое облако в форме гриба. После того, как миссис Тесла эвакуировала нас из лаборатории и вызвала команду уборщиков опасного для здоровья мусора, Она похвалила нас с Тайсоном, так как мы проявили себя истинными химиками. Мы оказались первыми на ее памяти асами, умудрившимися сдать экзамен спустя 30 секунд после его начала. Меня радовало, что утренние события быстро сменяют друг друга, потому что это отвлекало от размышлений о проблемах. Мысль, что с лагерем, возможно, что-то случилось, жгла меня каленым железом. Куже того, я не мог вытряхнуть из памяти страшный сон. Меня не оставляло чувство, что Гровер в опасности. На общество знаний, пока все чертили карты, путаясь в широте и долготе, я открыл свою записную книжку и разглядывал спрятанную внутри фотографию моей подруги Анна-Бет, сделанную на каникулах в Вашингтоне, округ Колумбия. На девочке были джинсы и такая же куртка, надетая поверх оранжевой футболки с надписью «Лагерь полукровок». Светлые волосы спрятаны под банданой. Она стояла, скрестив руки, перед мемориалом Линкольна и выглядела чрезвычайно довольной собой, будто лично разрабатывала план комплекса. Понимаете, она Бет, когда вырастет, хочет стать архитектором, так что она постоянно осматривает знаменитые памятники и все такое прочее. Это ее пунктик. Она прислала мне фото по электронной почте после весенних каникул, и я время от времени поглядывал на него, чтобы убедиться. Что лагерь полукровок – не плод моего воображения. Хотел бы я, чтобы Бэт была здесь. Она бы знала, как истолковать мой сон. Я бы ей никогда в этом не признался, но она умнее меня. Хоть иногда ведет себя как зануда. Я уже хотел закрыть свою записную книжку, как вдруг Мэтт Слоун протянул руку и вырвал из ежедневника фотографию. Эй! возмутился я. Слоун глянул на снимок и вытращил глаза. «Быть того не может, Джексон! Кто это? Неужели это твоя? Отдай!» Я почувствовал, как у меня краснеют уши. Слон передал карточку своим мерзким дружкам, и те хихикая принялись рвать ее на кусочки, делая из них бумажные шарики, чтобы плеваться. Новые ребята, наверное, явились сюда для ознакомления школы, потому что все они носили идиотские значки «Привет, меня зовут», ну вот явно выданные в приемном отделении. Чувство юмора у них должно было быть тоже своеобразное потому что на значках они написали странные имена, вроде «Мозгоед», «Пожиратель черепов» и «Вамперюга». Ни у одного человеческого существа не может быть подобного имени. «Эти парни переводятся сюда в следующем году!» похвастался Слоун, как будто это могло меня напугать. «Держу пари! Они-то, в отличие от твоего приятеля-дебила, смогут оплатить обучение!» «Он не дебил!» Я изо всех сил сдерживался, чтобы не дать Слоуну по морде. «Ну ты и неудачник, Джексон! Твое счастье, что на следующем уроке я тебя прикончу, чтобы не мучился!» Его здоровенные прихлебатели жевали обрывки моей фотографии. Мне хотелось стереть их в порошок, но Херон строго-настрого запретил мне вымещать злость на простых смертных, и неважно, насколько они вредные. И все равно часть меня прикидывала. Если бы только Слоун знал, кто я такой на самом деле...» Раздался звонок. Когда мы выходили из класса, девчачий голос прошептал «Перси!». Я посмотрел вокруг, но никто не обращал на меня никакого внимания. Любая девчонка в школе Мэри Везер скорее умерла бы на месте, чем называла меня по имени. Не успел я толком поразмыслить, не перемерещилась ли мне, толпа детей понеслась в спортзал, увлекая с собой и нас с Тайсоном. Пришло время физкультуры. Наш тренер пообещал, что все желающие будут играть в баллы, а Мэтт Слоун пообещал меня убить. Спортивная форма школы Мэри Уэзер состояла из шортов небесно-голубого цвета и футболок, окрашенных в радужные спирали. К счастью, большую часть упражнений мы выполняли в помещении, так что нас избавили от необходимости бегать трусцой по микрорайону Трайбека, как этакие хиповатые детишки-салаги. В раздевалке я переоделся так быстро, как смог, потому что не хотел связываться со Слоуном. Я уже собирался выходить, когда меня позвал Тайсон. «Перси!» Он еще не переоделся и стоял в дверях тренажерного зала, прижимая к груди свою форму. «Ты не мог бы, ну. Но... «О, да!» Я постарался, чтобы в голосе не прозвучало раздражение. «Конечно, старик!» Тайсон нырнул в тренажерку, а я стоял на стреме, пока он переодевался. Чувствовал я себя при этом неловко, хотя мне было не впервой. Понимаете, Тайсон ужасно стесняется, когда дело доходит до переодевания. Думаю, это из-за того, что он весь покрыт волосами, а на спине у него странные шрамы. Мне никогда не хватило духу спросить, откуда они взялись. В общем, я на горьком опыте убедился, что если дразнить Тайсона во время переодевания, он расстраивается и начинает вырывать дверцы из школьных шкафчиков. Когда мы пришли в спортзал, Тренер Нанли сидел за своим столиком, почитывая Sports Illustrated. Представьте себе столетнего деда в бифокальных очках без единого зуба с сальными седыми волосенками. Он напоминал мне оракула из лагеря полукровок. такая сморщенная мумия. Вот только тренер Нанли гораздо меньше двигался и не извергал зеленый дым. Ну, По крайней мере, я за ним этого не замечал. Мэтт Слоун спросил. «Тренер, можно я буду капитаном?» Эсь? Тренер Нанли оторвался от своего журнала. «Да!» Прошам клон. Угу. Слоун усмехнулся и стал формировать команды. Меня он назначил капитаном второй команды, но мне выбирать было особо неисково. Все качки и популярные ребята хотели играть за Слоуна, как и многолюдная группа посетителей. Со мной остались Тайсон, Кори Бейлер, повернутый на компьютерах, Радж Мандали, дока в математике, и еще человек шесть ребят, которых обычно дразнили. В другое время мне бы хватило одного Тайсона. Он сам по себе стоил половины команды. Но посетители в команде Слоуна подобрались такие же высокие. Они казались сильными, а их было шестеро. В центр зала Мэтт Слоун высыпал из сетки мечи. «Страшно», – пробормотал Тайсон. «Странно пахнет». Я посмотрел на него. «Что странно пахнет?» самом деле, не о себе же он говорит. «Они!» Тайсон показал пальцем на новых дружков Слоуна. «Странно пахнут!» Посетители с хрустом разминали кулаки, поглядывая на нас, как мясник на корову, которую собирается забить. Я все недоумевал. Откуда они такие взялись? Наверное, из мест, где детей кормят сырым мясом и лупят палками. Слоун дунул в тренерский свисток, и игра началась. Команда Слоуна устремилась к центру поля. Рядом со мной Радж Мандали прокричал что-то на урду, вероятно, мне надо на горшок, и припустил к выходу. Кори Бейлер попытался забиться за настенный гимнастический мат и спрятаться. Остальные игроки моей команды сжались от страха, изо всех сил стараясь не походить на мишени. «Тайсон!» – сказал я. «Вперед!» Мяч впечатался мне в живот. Я с размаху приземлился на пятую точку прямо посреди зала. Команда противника разразилась хохотом. Глаза заволоклот туманом. Судя по ощущениям, в меня только что запулили пушечным ядром. С трудом верится, что человек мог произвести такой мощный бросок. Тайсон завопил. «Перси, пригнись!» Я едва успел увернуться от нового меча со скоростью звука, просвистевшего у меня над ухом. «Вух!» Мяч врезался в настенный мат, и Кори Бейлер взвизгнул. «Эй!» – завопил я, обращаясь к команде Слоуна. «Вы же можете кого-нибудь убить!» Посетитель по имени Вампи Рюга одарил меня злобной усмешкой. Почему-то теперь он казался выше ростом, даже выше Тайсона. Под футболкой у него бугрились мускулы бицепсов. «Очень на это надеюсь, Персей Джексон! Очень надеюсь!» От того, как он произнес мое имя, У меня пробежал мороз по коже. Никто не называл меня Персеем, кроме тех, кто знал о моей истинной личности, кроме друзей и врагов. Что там говорил Тайсон? Они странно пахнут. Чудовище! Посетители, окружавшие Мэтта Слоуна, росли на глазах. Они сбросили личины детей. Теперь их рост достигал 8 футов, глаза горели, зубы заострились. На покрытых шерстью руках красовались татуированные змеи, гавайские танцовщицы и проткнутые стрелами сердца. Мэтт Слоун уронил мяч. «Ух ты! Вы не из Детройта! Кто?» Остальные ребята из его команды завопили и побежали к выходу. Но великан по имени мозга Ед с убийственной точностью метнул им вслед мяч. Тот пролетел мимо Раджа Мандали, когда тот уже собирался выскочить вон. Ударился в дверь и захлопнул ее» как по волшебству. Радж и часть других ребят в отчаянии принялись колотить в дверь, но она не сдвинулась с места. «Отпустите их!» заорал я на великанов. Громила по имени Вампи Рюга злобно на меня зыркнул. Татуировка на его предплечье гласила «ВР плюс пироженка равно любовь». И упустить наши вкусные лакомые кусочки? Нет, сын морского бога, мы — лестригоны — Рисковали не только для того, чтобы тебя прикончить. Мы хотим получить обед. Он взмахнул рукой, и на центральной линии поля появилась новая партия мечей, но сделанных вовсе не из красной резины. Бронзовые, размером с пушечное ядро, испещренные отверстиями, как мечи для гольфа. Вот только изнутри сквозь отверстия вырывались языки пламени. Наверное, они здорово раскалились, однако великаны поднимали их голыми руками. «Тренер!» – завопил я. Нанли сонно на нас поглядел, но если и увидел что-то паранормальное в вышибалах, то не подал виду. Это один из главных недостатков смертных. Они не видят подлинную природу вещей. Волшебный туман скрывает от них взора чудовищ и богов. «Да, угу», – пробормотал тренер. «Ну, играйте, играйте». И он вновь погрузился в чтение журнала. Великан по имени Пожиратель Черепов швырнул свой мяч. Я ласточкой отпрыгнул в сторону, и пылающая бронзовая комета пролетела совсем рядом с моим плечом. «Кори!» – пронзительно закричал я. Тайсон вытащил этого недотепу из-за настенного мата, но мяч взорвался совсем рядом, и мат разнесло на дымящиеся клочки. «Бегите!» – велел я своим товарищам по команде. «К другому выходу!» Игроки побежали в раздевалку, но по мановению руки в вампирюге та дверь тоже захлопнулась. «Никто не уходит, пока мы его не вышибем!» – проревел вампирюга. «А кого вышибем, съедим!» И он, в свою очередь, метнул пылающий мяч. В центре зала образовалась воронка, и моих товарищей по команде разметало в разные стороны. Я хотел достать из кармана анаклузмос, с которым никогда не расставался но вспомнил, что сейчас на мне спортивные шорты, а в них нет карманов. А на Клузмас остался в кармане джинсов в раздевалке, а дверь туда закрыта. и я абсолютно беспомощен. Ко мне летел новый пылающий снаряд. Тайсон оттолкнул меня с траектории его полета, но жар от взрыва все равно обдал меня с ног до головы. Я распластался на полу, от дыма кружилась голова, моя футболка теперь представляла собой сплошные прожженные дыры а прямо у центральной черты стояли двое великанов и пожирали меня глазами. «Мясо!» – заревели они. «Мясо героя на обед!» Оба великана прицелились. «Перси, нужна помощь!» – завопил Тайсон, и когда чудовище метнули мечи, прыгнул вперед и закрыл меня собой. «Тайсон!» – крикнул я. Слишком поздно. Оба снаряда попали в цель. «Погодите-ка, нет! Он их поймал!» «Тайсон!» Всегда такой неуклюжий, вечно сбивавший со столов лабораторный инвентарь и ломавший металлические конструкции на игровой площадке, поймал два пылающих меча, летящих в него с космической скоростью, а потом с силой швырнул их обратно прямо в их изумленных хозяев. Те взвыли «Плохо!», а потом бронзовые сферы поразили их в грудь и взорвались. Великаны исчезли, превратившись в два одинаковых огненных столба. Верный признак, что это чудовище. Ага. Чудовища не умирают. Они просто развеиваются, становясь дымом и прахом, что позволяет героям экономить время на уборке после битв. «Мои братья!» – взвыл людоед в имперюга. Он напряг мускулы, и его татуировка с пироженкой пошла рябью. «Ты заплатишь за то, что уничтожил их!» «Тайсон!» – предупредил я. «Берегись!» Очередная комета с шумом понеслась к нам. Тайсон только успел сбить ее в сторону. Она пролетела точнехонько над головой тренера Нанли так близко, что у него загорелись волосы и с оглушительным «бабах!» врезалась в трибуну. Вокруг с воплями бегали дети, стараясь не свалиться в дымящиеся кратеры в полу. Другие барабанили в дверь и звали на помощь. Сам Слоун застыл в центре зала, оцепенев от ужаса и только неверяще смотрел, как мимо летают смертоносные шары. Тренер Нанли по-прежнему ничего не замечал, хотя его волосы полыхали. Он постукивал по своему слуховому аппарату, как будто гул взрывов ему досаждал, но не отрывал взгляда от журнала. Уверен, шум слышала вся школа. Директор, полиция, кто-то обязательно придет и поможет нам. — Победа будет за нами! — прорычал каннибал в рюга Мы попируем на ваших костях! Я хотел ему сказать, что не стоит так серьезно относиться к игре высши баллы, но не успел. Он поднял новый шар. Три других великана последовали его примеру. Кажется, нам конец. Тайсон не может отбить все эти мечи разом. Наверное, он уже и так здорово обжег руки, когда поймал первые снаряды. Без моего меча у меня появилась безумная идея. Я побежал к раздевалке. «Шевелитесь!» – велел я товарищам по команде. «Прочь от двери!» Взрывы за моей спиной. Тайсон отбил два мяча в их же хозяев и сжег их дотла. То есть остались еще два великана. Третий шар летел прямо в меня. Я заставлял себя ждать, отсчитывая секунды. Одна, две, а потом метнулся в сторону, и огненная сфера разнесла дверь в раздевалку. Я полагал, что концентрация газов в раздевалке мальчиков достаточно высокая, чтобы вызвать взрыв так что совершенно не удивился, когда пылающий шар взорвался с оглушительным «Бум!». Стена разлетелась на куски. Двери от шкафчиков, носки, спортивные бандажи и прочие малоприятные личные вещи дождем посыпались в спортзал. Обернувшись, я увидел, что Тайсон бьет пожирателя черепов по морде. Великан рухнул, но последний оставшийся на ногах монстр вампирюга предусмотрительно приберег свой шар, выжидая удобного момента и метнул свой снаряд, когда Тайсон только начал поворачиваться. «Нет!» – завопил я. Шар ударил Тайсона прямо в грудь. Мой приятель пролетел через весь зал и врезался в стену, так что она треснула и частично обвалилась. Образовался дополнительный выход прямо на Church стрит Не представляю, как Тайсон мог выжить, но он всего лишь выглядел оглушенным. На груди у него дымился бронзовый шар. Тайсон попытался поднять его, потом закатил глаза и завалился назад. И не мудрено, ему на голову свалилась куча кирпичей. «Ну что?» – торжествовал в Рюга, «Я выиграл и получу кучу свежего мясца на вынос для моей пироженки!» Он подобрал новый шар и прицелился в Тайсона. «Стой!» – закричал я. «Тебе же нужен я!» Великан оскалился в усмешке. «Хочешь умереть первым, юный герой?» Нужно было что-то делать. Наверняка она анаклузмос где-то рядом, здесь. И тут я заметил свои джинсы. Они торчали из дымящейся груды одежды прямо у великана под ногами. Если бы я только сумел туда добраться. Это самоубийство, но я решил рискнуть. Великан захохотал. «Обед сам ко мне идет!» Он занес руку, прицеливаясь. Я приготовился умереть. Вдруг тело великана застыло. Вместо злорадства на его физиономии проступило изумление. Его майка лопнула, а прямо в центре его живота выросло нечто, напоминающее рог. Нет, не рог, а сверкающее острие лезвие. Шар выпал из его руки. Монстр уставился на нож, только что проткнувший его насквозь. И, пробормотав «Ой!», вспыхнул зеленым пламенем и исчез. Полагаю, пироженка будет очень расстроена. Когда дым немного рассеялся, я увидел свою подругу Анна Бет. Лицо у нее было перепачканное и царапанное. На плече у нее висел потрепанный рюкзак, из кармана торчала бейсбольная кепка, в руке она сжимала бронзовый нож, а в глазах цвета грозового неба застыло диковатое выражение, как будто она пробежала тысячу миль, и всю дорогу за ней гнались привидения. Мэт Слоун, который так и простоял все сражение ошарашенный, наконец пришел в себя, Он увидел Аннабет, заморгал, как будто пытался вспомнить, где же он ее видел. «Это... это та девчонка! С фотографией! Девчонка!» Аннабет врезала ему понусу, отправив в нокаут. «А ты?» — рявкнула она. «Не смей запугивать моего друга!» Спортзал был охвачен огнем. Дети все еще бегали туда-сюда и пронзительно вопили. Я слышал, как завывают сирены и как кто-то переговаривается по рации. Сквозь стекла в дверях запасного выхода было видно, как директор, мистер Бонсай, сражается с замком, а у него за спиной сгрудилась толпа учителей. «Аннабет», — пробулькал я, — «как ты... как давно ты уже...» «Да уже, считай, все утро». Приятельница вложила оружие в ножны. «Я все пыталась влучить момент и поговорить с тобой, но ты постоянно был окружен людьми. А тень, которую я видел этим утром, это была...» Я покраснел. «О, боги мои, ты что, заглядывала в окно моей спальни?» «Нет времени объяснять!» — отрезала она, тоже слегка краснее. «Я просто не хотела...» «Наконец-то!» — взвизгнула какая-то женщина. Двери распахнулись, и в открывшийся проем хлынули взбудораженные взрослые. «Встретимся снаружи!» — сказала Анна Бет. «И он!» — она указала на Тайсона, все так же осоловела сидевшего у стены. Бет одарила его довольно неприязненным взглядом, что меня крайне озадачило. «Лучше и его возьми». «Что? Нет времени!» – рассердилась девочка. «Скорее!» Она надела свою бейсболку с логотипом Янкис, волшебный подарок ее мамы, и в следующее мгновение исчезла. Так что я стоял один посреди полыхающего спортзала, а ко мне на всех парах мчалась половина преподавательского состава во главе с директором и парой полицейских. «Перси Джексон!» – начал мистер Бонсай. «Что? Как?» Из пролома в стене раздался стон, и показался Тайсон, балансировавший на груди кирпичей. «Голова болит!» Мэтт Слоун тоже очухался. Он сфокусировал на мне взгляд, и в его глазах появился ужас. «Это Перси устроил мистер Бонсай! Он здесь все поджег! Спросите у тренера Нанли! Он все видел!» Тренер Нанли все так же прилежно читал свой журнал но на мое несчастье, услышав свое имя, именно в эту минуту поднял голову и пробурчал. «Ась? Да. Угу». Остальные взрослые повернулись ко мне. Я знал, что они ни за что мне не поверят, даже если я расскажу им правду. Я вытащил анаклузмос из лохмотьев, некогда бывших моими джинсами, бросил Тайсону идем и выпрыгнул на улицу через пролом в стене.